При крупных и некрасивых чертах лица губы тонкие, такие бескровные бледные, что казались еще тоньше. От этого рот походил на узкую щель. Он был необычайно высоким, более двух метров ростом, с бычьей шеей, могучими плечами, крепкой грудью и жилистыми руками. Создавалось впечатление, что он может переломить человеку хребет, и раньше зачастую он это и делал, исключительно ради удовольствия. В последние же три года, с тех пор, как Кайл стал последователем Грейс, членом тайного Синедриона, а потом самым верным ее помощником, он ни на кого не поднял руку. До того, как Грейс нашла и спасла его, Это был неуравновешенный, агрессивный и жестокий человек. То время теперь миновало. Под отталкивающей внешностью Кайла Барлоу Грейс сумела разглядеть добрую душу. Да, он сбился с пути, но желал, даже не сознавая этого, вернуться на стезю добродетеля. н о ж д а л с я в ком-то, кто направил бы его. Встретил Грейс и пошел за ней. Теперь огромные мощные руки и железные кулаки не принесут вреда добродетельным людям, но уничтожат врагов Господа. И только тогда, когда скажет Грейс. Грейс узнавала врагов Господа, когда встречала их. Способность распознать безнадежно потерянную душу с первого взгляда, тоже была лишь малой частью Божьего дара, снизошедшего на нее. Достаточно было одну секунду посмотреть в глаза человеку, чтобы определить, был ли он грешным и окончательно погибшим. Она обладала даром. Никто больше, только она, избранная, слышала зло в голосах нечестивых, видела зло в их глазах. От нее нельзя было спрятаться. Иные, почувствовав дар, усомнились бы, решили, что порочны или даже безумны. Но Грейс никогда не сомневалась и не считала себя безумной. Никогда. Знала, что особенное, знала, что права, потому что так сказал ей Господь. Стремительно приближался день, когда она, наконец, призовет Кайла и других сокрушить приверженцев сатаны. Укажет на них, и Кайл их уничтожит. Он станет карающим мечом Господа. Как э будет прекрасно! Сидя в подвале церкви, в массивном дубовом кресле перед своими ближайшими соратниками, Грейс задрожала в предвкушении блаженства. Будет таким удовольствием наблюдать, как крепкие мускулы сокращаются и расслабляются, вымещая гнев Божий на неверных и слугах сатаны. Скоро. Час близится. Сумерки. Пламя свечей трепетало. Кайл спросил тихо. — Вы готовы, мать Грейс? — Да, — ответила она. закрыла глаза. Сначала ничего не видела, ее окружала лишь темнота. Потом она установила контакт с миром духов, и перед ней появились вспышки, завитки, фонтанчики, пятна света. Вздымающиеся и изгибающиеся, переплетающиеся тени, то яркие, то тусклые, все оттенки красного, потому что это передавалась э н е р г и е й духов, а был красный день их бытия, самый красный из всех, которые знала Грейс. Духи окружали ее со всех сторон. Она уносилась все дальше, погружалась в их мир, нарисованный на внутренней стороне е ё век. Сначала ее несло медленно, ч у в с т в о в а л а что разум и душа о т д е л я е т с я от тела, оставляя плоть. Еще чувствовала телесную связь с миром, запах горящих свечей, массивное дубовое кресло, шорох и шепот одного из апостолов, но постепенно все исчезало. Она неслась дальше, все быстрее быстрее, сквозь испещренную пятнами света пустоту, быстрее, с ужасающей, вызывающей тошноту скоростью. И внезапный покой. Она оказалась в глубинах мира духов, подобно астероиду в бескрайних просторах Вселенной. Уже не слышала, не видела, не воспринимала мир, который оставила. В бесконечной ночи сновали красноватые тени, Быстро и медленно, целенаправленно и беспорядочно, выполняя священную миссию, которую Грейс еще не понимала. Грейс думала о мальчике Джоэс Кавелло. Знала, кем он был и что он должен умереть, но не знала, пришло ли время покончить с ним. Она совершила путешествие в мир духов с единственной целью. выяснить, что делать с мальчиком и когда. Надеялась, что ей прикажут убить его. Ей так хотелось убить его. Глава д е в я т а Два г л о т к а виски, похоже, подействовали на Кристину с к а в е л а немного успокаивающе. Она откинулась в кресле, разомкнув руки, но все еще в напряжении и заметно дрожа. Чарли все так же сидел на краешке своего стола, касаясь одной ногой пола. По крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем, кто эта женщина и с кем еще мы имеем дело, я думаю, с Джоем круглосуточно должны находиться два вооруженных телохранителя. Хорошо, я согласна. Он ходит в школу, в подготовительную группу. В школу он пойдет осенью. Придется подержать его дома, пока все не утрясется. Это так просто не утрясется. В ее голосе было раздражение. Ну, разумеется, я не имел в виду, что мы собираемся отсиживаться. Я хотел сказать, что он не будет посещать занятия, пока мы не положим конец этой истории. Достаточно ли двух охранников? На самом деле их будет шестеро. Они будут работать парами по 8 часов. И все же смену будет всего два человека. И я... д в о их достаточно. У них хорошая подготовка. Однако это может оказаться довольно дорого. Если я могу позволить себе это, оборвала она г а р р и с о н Мой секретарь даст вам расценки. Сколько бы ни было, я состоянии оплатить. А что ваш муж? А что муж? Ну, что он обо всем этом думает? У меня нет мужа. О, прошу извинить меня, если я... Я не нуждаюсь в участии. Я не вдова, как, впрочем, и неразведенная. Она говорила с прямолинейностью, которую он подметил в ней еще раньше. Ее подкупало ее нежелание уклоняться от ответа. — Я никогда не была замужем, понимаю. Хотя Чарли мог поклясться, что в голосе его не было ни тени, ни одобрения. Кристина точно окаменела, как будто он оскорбил ее. Он вздрогнул, когда она с неожиданным и необъяснимым гневом, с д е р ж а н н ы й в то же время... металлически твердо произнесла. «Что вы хотите сказать? Что вы должны убедиться в моральной чистоте клиента, прежде чем взяться за его дело?» Эта внезапно произошедшая в ней перемена поразила его. Он растерянно уставился на нее, не зная, что сказать. «Ну, разумеется, нет, я только...» потому что я, не с о б и р а ю с ь сидеть перед вами в качестве уголовника на скамье. Подождите, подождите. Что случилось, а? Что такого сказал? Боже мой, какое мне дело до того, были вы замужем или нет? Прекрасно. Я рада, что ошиблась. Итак, вы намерены выследить эту старуху? Как пышет жаром от леющих углей... Так от Кристины все еще исходили волны гнева. Чарли не мог понять, почему признание о том, что у ее ребенка нет законного отца, сопровождалось у Кристины такой болезненной реакцией. Конечно, ей не повезло. Она, возможно, хотела, чтобы все сложилось по-другому. Но общество уже давно не считает это позорным. Она же вела себя так, будто жила... В сороковые, а не в восьмидесятые годы.